глава 12. откровение часть вторая дангар и анг башня мага за эль эльфарес так стоп я попытался привести мысли в порядок после свалившейся на меня информации стоп если я заражен этим это и эон то почему не понял что это так почему не почувствовал изменений да тут то как раз все просто дружище Ангк открыл вторую бутылку и снова наполнил наши бокалы. «Я ведь уже говорил. он не захватывает личность, не старается изменить тело под свои нужды. Да, некоторые изменения есть, но не такие, чтобы полностью переработать носителя. Эон этого не требуется. Она просто хочет существовать в нашей реальности, и для этого совершенно не обязательно перемалывать носителя в кучу органики». Не почувствовал изменений? А как же магия? Почему ты говоришь «она»?» Мироходец слегка смутился. Никогда над этим не задумывался. Мой народ открыл то, о чем я тебе сейчас рассказал много сотен лет назад. С тех пор и он считают кем-то вроде богини. Если подбирать уж совсем грубую аналогию, это нечто светлое, яркое и необходимое нашему миру. Нечто, что не имеет определенной формы, но важно как воздух для дыхания, или любовь матери к ребенку в детстве, я не знаю, не силен в метафорах. Просто пойми, вся жизнь моей цивилизации построена вокруг ион Только благодаря ей нам удалось решить проблему перенаселения, открыть возможность путешествовать по вселенной, избавиться от войн и избежать крупных природных катаклизмов. А зараза? А зараза полная противоположность он. Она жрет целые галактики, да ей только немного времени. Хм, немного по вселенским меркам, разумеется. На Балросе ее экспансия затянулась на тысячелетия, но для самой сущности это не более чем мгновение. Ладно, ладно! Я слегка успокоился. Ты мне рассказал все это, но зачем? В каком смысле? Не понял мой гость. Не пойми меня неправильно, но один раз мне уже навесили на уши древних пророчеств и видений. Один рехнувшийся вельможа, попутешествовал через разломы, увидел, что я помогу заразить захватить континент, и решил грохнуть меня. До сих пор пытается, иначе я бы не сидел здесь с тобой. Мой учитель тоже видел нечто подобное, но с другой стороны, и решил, что я якобы спаситель всего мира» поэтому заставил меня переться через полконтинента на юг, а затем запер в заброшенном храме древних. Да что там, я и сам наблюдал фрагменты возможного будущего, где сражался с заразой. Теперь ты заявляешь, что Эон противостоит этой черной хрени на клеточном уровне и говорит, что тебя отправили помочь мне. В чем конкретно будет заключаться твоя помощь? Чего ты от меня хочешь? — Слушай, единственная причина, по которой я отправился к тебе — ты инфицирован ЭОН. Других таких людей в Балросе я не знаю. Ты единственный, кто при всем желании не сможет примкнуть к заразе, даже если у тебя появилось бы подобное желание. ЭОН просто не даст тебе этого сделать. — Каким образом? — Уничтожить тело. — Весело. Я скрипнул зубами. — Ты имеешь что-то против? По мне, лучше так, чем превратиться в одно из чудищ, которых ты и сам видел. Да, наверное, ты прав. Я согласился с его словами. Просто не каждый день узнаешь, что ты — это уже не ты. Дан, перестань нести чепуху. Ты — это ты. Вспомни себя до попадания в этот мир. Неужели ты стал другим человеком? Допускаю, что под влиянием обстоятельств ты мог измениться и приобрести черты характера, которые раньше не замечал. Ты мог стать жёстче, решительнее и хладнокровнее, если жизнь на твоей родной планете была более лёгкой и безопасной. Это так? Да, был вынужден признать я. Но ведь при этом все действия, все решения, все мысли и эмоции до сих пор принадлежат тебе. Хотя я вижу, что и он... Строилась в твой организм гораздо глубже, чем во время нашей первой встречи. Как ты это понял? По уровню владения магией. Да и твой энергокаркас источниками изменились. Местные маги имеют природную предрасположенность к силе и умеют колдовать. Потому что они хоть и люди, но все же немного другие. Ты же прибыл из другого мира, и возможность управлять энергией тебе дала именно Эон. «Твое тело — это сложнейший механизм, Дангар. А Эон дала этому механизму первичный интерфейс». Он вернул разговор слова, которое я объяснил ему в прошлую нашу встречу. «Для управления силой». «Этот интерфейс мне дал Лаен. Когда я месяц за месяцем пытался научиться магии в Реноре, и у меня ничего не получалось». «Ну, конечно!» — расхохотался Анг. Ни один местный маг не способен на такое. Ты этого не видел тогда, да и сейчас бы не заметил. Но этот Лаен дал тебе возможность просто увидеть энергопотоки. А они во всей известной вселенной одинаковые. Подозреваю, что манипулировать силой ты научился самостоятельно, так? Так. Это только подтверждает мою догадку. Эон просто подстроилась под твои физиологические данные и местные реалии плюс дала возможность контактировать с силой. Местные маги, в зависимости от того, как развиты, умеют наблюдать энергетическую основу мира едва ли не с рождения, просто не всегда этим пользуются. Тебе же приходится каждый раз переключать зрение, почти как и мне, потому что мы из других миров. «Почти?» «Что, прости?» «Ты сказал, почти как и мне. Почему почти?» «Зыришь корень» усмехнулся Мироходец. «И это возвращает нас к твоему главному вопросу. Зачем я тебя отыскал? Прости, но при всей нелепости ситуации ты единственный человек, которому я, как посол Карпаториума, могу доверять в предстоящих событиях. Именно поэтому я тебе все рассказал, чтобы ты понимал, в чем твое отличие. Эон, как я уже говорил, тоже изменяет носителя» и это отражается на твоих способностях. Простой пример — объем источника. Ты его постоянно увеличиваешь, так? Так, признал я. Как ты это делаешь, если не секрет? Вхожу в транс, погружаюсь в собственное энергетическое тело и расширяю его изнутри, растягивая струны, если тебе это о чем-то скажет. Еще как, улыбнулся Анг ты описал писал это очень похоже на то, как работают наши... маги. Только вот они используют иглу, а ты — молот. Не понял. Твое тело — это одновременно мощнейший механизм и резервуар с энергией. Источник, который ты видишь, — лишь верхнее ее проявление. На самом деле все куда-ка глубже. Просто за неимением необходимых инструментов ты этого не видишь. То, что ты называешь трансом или медитацией — Лёгкое взаимодействие с Эон. В такие моменты ты сотрудничаешь с ней, сливаясь ещё плотнее. И, кстати, твои игрушки, он по очереди указал на вросший наплечник и посох, также взаимодействуют с ней. Потому что при их создании использовалась моя кровь? Верно. У меня нет соответствующего оборудования, дружище, но по всем внешним признакам, вы и он уже давно сплелись в одно целое. Вероятно, она не раз защищала тебя. Я подумал о своем таланте, который предупреждает об опасности. И помогла выжить тут. А теперь в голове промелькнула мысль о моем невероятном знании местных языков. Так что, сейчас ты более чем готов. К чему? К тому, чтобы научиться пользоваться силой так, как это умеем мы, инфицированные ЭОН. Некоторое время мы молчали. С каждым словом Ангха у меня в голове появлялись десятки новых вопросов, но было совершенно непонятно, какие из них нужно задать в первую очередь. И все равно я не понимаю одной простой вещи. Если твоя раса в полном составе инфицирована ЭОН, если вы так развиты, если вы противостоите заразе, когда обнаруживаете, почему бы вам просто не собрать войско, не прибыть сюда и не выжечь ее под корень? «Думаешь, нам бы этого не хотелось? Если бы все было так просто, от заразы уже не осталось бы и следа. Только вот есть небольшая проблемка. Не каждому на моей планете дана возможность путешествовать между мирами, далеко не каждому. А если точнее, нас всего несколько сотен. Сам понимаешь. Даже если всех мироходцев отправить сюда самыми передовыми технологиями и разработками, «Наше развитие, защита, разведка — всё встанет на неопределённый срок. Да и при таком масштабе заражения, как тут, никто не даст гарантий, что все мироходцы не полягут, пытаясь спасти Баларас. А этого допустить никак нельзя, иначе наш собственный мир окажется под угрозой. А ты...» «Прости за прямоту, дружище, но ты просто оказался не в том месте и не в то время». «Вот именно!» Меня втянули в идиотскую игру тайных обществ, оба из которых хотят одного, но за каким-то чертом действует порознь, убивая друг друга. Именно поэтому я и свалил в эту глушь. Граф Геселя Ластонский слышал о таком, объявил на меня охоту, а мой учитель, пока защищал мир, прошляпил, как его противник набрался сил. Мне теперь опасно показываться в тех местах, где есть маги, не говоря уже о том, чтобы противостоять заразе. «Стоит лишь очутиться при дворе какого-нибудь царька, и Гиссель тут же узнает об этом. А мне придется снова думать о том, как выжить». «Граф гисель «Да». Анг неожиданно смутился. «Возможно, стоило начать именно с него, чтобы ты не так волновался». «Слушай...» Я начал закипать. «Твои пространные фразы начинают меня раздражать. Ты только что рассказал мне такое...» отчего волосы на груди дыбом встают, а теперь снова начинаешь кидаться недомолвками?» «Не горячись», — Анг примирительно поднял руки. «Я просто... Слушай, мне впервые дали столь ответственное задание, и у меня самого голова пухнет от того, что надо тебе разжевать. И не буду скрывать, от того, что надо сделать, я тоже не в восторге. Дай минутку, я соображу, как лучше подойти к оставшимся тайнам». «Уж будь любезен», – язвительно отозвался я, но парень только махнул рукой. Собравшись с мыслями, он продолжил. «Начну опять издалека. Что касается тех видений, о которых ты упоминал, все это – обыкновенная информация». «Обыкновенная?» – я приподнял бровь. «Ну, для тебя, может, и не совсем, но суть тут вот в чем. Как я уже говорил, зараза и эон», Существуют миллиарды лет, путешествуя по Вселенной. И если механизм их распространения мы худо-бедно изучили, то откуда они взялись, не имеем ни малейшего понятия. Однако моя раса долгое время изучает эти материи, и к кое-каким выводам прийти все же удалось. Есть предположение, что те видения — это всего лишь воспоминания. Чьи? Не понял я. Энергетической структуры Вселенной. Терпеливо пояснил Анг. «Время — понятие весьма относительное, и пока не найдено ни одного физического подтверждения того, что оно существует отдельно от человеческого восприятия. К чему ты ведешь? К тому, что... что ты и другие маги видят во время переходов всего лишь воспоминания о том, что уже случалось. Погоди!» — я перебил его. «Если это воспоминание о будущем...» как они уже могли случаться. Есть теория, что реальность, в которой мы все существуем, далеко не единственная, и в любой другой существующей вселенной те события, которые ты наблюдаешь в видении, воспоминания о том, что уже происходило. Вполне вероятно, что ты на самом деле уже помогал защитить Баларас, точно так же, как и помогал его уничтожить. Все зависит от того, в какой вселенной и с какой последовательностью происходили определенные действия. Что-то раньше, что-то позже. Смысл один. Видение, воспоминание мира о том, что когда-то и где-то происходило. Прости, но в такую белиберду очень сложно поверить. Сложнее, чем в перемещении между мирами? Сложнее, чем поверить, что человек, живущий в техногенном мире, вдруг стал магом в этом? Пойми Дангар, то, о чем я сейчас говорю, не более чем теория, у которой нет однозначного подтверждения. Мой народ исследовал энергоструктуру мира, передачу импульсов ЭОН и зараза и в неизвестность, структуру великих воронок и чего? Да чтоб тебя хватит перебивать! Великая воронка возникает в результате коллапса, массивной звезды, центральной части галактики или протогалактического газа. «Ты говоришь о черных дырах? Вы так называете великие воронки?» Анг, несмотря на всю серьезность ситуации, поперхнулся вином и расхохотался. «Ну и ну, мне все больше и больше хочется побывать на твоей родине. Наверняка это то еще местечко». «Ну, как бы там ни было». «Да, ты все верно понял. Эти области очень опасны, и толком изучить их еще не удалось, но...» Энергия вселенной и информация пропадают в таких местах, словно они связаны с чем-то, с чем никак невозможно установить контакт. И возможно, что где-то там, за пределами нашего наблюдения и понимания, и существуют параллельные вселенные. В них события, которые маги наблюдают в видениях, уже произошли, но как эта информация становится видениями, мы не знаем. Вариант, что это могут быть обычные галлюцинации, как я понимаю, не рассматривается. Учитывая, что некоторая, небольшая, часть видений местных магов сбывалась, нет, не рассматривается. Но такие случаи должны опровергать теорию множестве реальностей, разве нет? Ты что, меня не слушаешь? Все это не более чем теории, ясно? Но при этом под них такую доказательную базу собрали, что мы с тобой и за год не вникнем во все исследования. Слушай, я отставил полупустой стакан в сторону. Ты начинаешь рассказывать об одном, а в итоге мы снова перескакиваем на какую-то метафизику. Геселил Астонский, ты хотел рассказать что-то о нем? Ах, да. Анг прищелкнул пальцами, возвращаясь к мысли. После того, как в моем мире узнали, что зараза в скором времени сожрет эту планету, Сюда отправили меня, но второй агент, тот, который украл, а затем вернул грызуна, также остался тут. Пока меня не было, он навел кое-какие справки об этих ваших тайных обществах. В твоих словах есть доля истины. Прятаться и защищать себя от шпионажа вы совсем не умеете. Так вот, кроме того, что он вышел на братство, также была предпринята попытка разузнать побольше и об этом ордене, и его предводителе. — И? — Не думаю, что тебя обрадует, что я скажу, но... — Этот граф — первосортный лжец. — Все вельможи-лжецы, — скептично заметил я. — Этим ты Америку для меня не открыл. — Что не открыл? — не понял он, а я досадно махнул рукой, совершенно забыв, с кем говорю. — Ладно, не суть важна. Ты упоминал, что он считает тебя темной мессией, так? — Человеком, который поможет заразе сожрать континент? Верно. Ну так слушай сюда, дружище. На самом деле, граф Гисель так не считает. Более того, он сам жаждет подобного исхода событий. Информация, конечно, интересная, протянул я. Если тебя не интересуют детали, тот агент из моего мира, о котором я уже упоминал, смог подобраться к графу достаточно близко чтобы выяснить это и еще кое что интересное надеюсь ваш человек цел отнюдь вздохнул анг после того как он передал мне эту информацию связь с ним пропала я склонен предполагать самое худшее впрочем и это не самое главное тогда заканчиваясь драматическими эффектами и выкладывая уже Из того, что мы успели узнать о графе, можно сделать один неприятный вывод, дружище. Я не зря столько времени распинался перед тобой, чтобы объяснить, чем зараза отличается от Эон. И если ты, как и я, пришелец из другого мира инфицирован Эон, то граф находится на другой стороне. Да брось. Я посмотрел на Анха, стараясь отыскать в его словах подоплеку. Хочешь сказать... «Что он инфицирован заразой, да?» «Но я видел его. Он человек. Обычный человек. Да, маг. Да, возможно, ублюдок. Но ничего общего с теми зараженными измененными, что я видел в диффентхемии, не имеет, даже внешне». «В этом-то и проблема, дружище. Мы не знаем, что он такое. Не встречали подобного. Но в том, что он инфицирован, я уверен». «Есть информация, которая это подтверждает, энергослепки его тела. И вот это!» Сунув руку во внутренний карман, он достал оттуда тонкую стеклянную пластинку. Такую, какие раньше использовали в больницах моего мира, когда делали анализ крови. Между двух стекляшек виднелась какая-то жидкость с маленьким черным пятнышком. «Что это?» «Слюна графа!» «Ты что, шутишь?» Наш агент успел переслать мне это и еще кое-что, прежде чем пропал. Я проверил образец и уверен, это зараза. Знаешь, я подошел к своему холодильнику, достал оттуда очередную бутыль, на этот раз самогона, и отхлебнул прямо из горла. Я уже совсем не рад твоему визиту. Что ты предлагаешь делать? Для начала отоспаться. Анг глянул в окно за которым уже давно потемнело, затем на пустые бутылки и повернулся ко мне. А завтра утром продолжим разговор. Нужно обсудить твои дальнейшие перспективы.